Глава 30. Эля. Это ж надо было додуматься, напроситься в гости к моему брату. Я в бешенстве. Вот с чего он взял, что я хочу дружить с Максом. Он мне никто, я не чувствую с ним никакой родственной связи и не намерена искать с ним общения. Все это выглядело по-идиотски. Прежде чем делать такие сюрпризы, спроси меня. Да что не так? Все не так. Мне не нужна другая семья, ясно тебе? Ни отец, ни Макс, ни их дети меня не интересуют. Я жила 20 лет, ничего о них не зная. Так с какой стати должна любить их сейчас? М? Вот скажи мне. Да что сразу любить? Меня люби. А с ними просто быть в контакте. Да не хочу я быть в контакте. Разворачиваюсь и иду по улице прочь. Как же он меня бесит. А ну стой, куда собралась? Быстро села в машину. Пошел ты, командир, отвечая озлобленно. Эля, не тупи. Артем хватает меня за руку и разворачивает к себе. Посмотри сюда. Ловит мой взгляд. Я думал, что это хорошая идея. Прости, извини. Блядь, да откуда я знал, что ты не хочешь? Спросить не бывает, нет? Хотел сделать как лучше. Тихонько бодает меня. Извини. Ну, что мне сделать, чтобы ты меня простила? На колени встать. Не надо на колени. Мотаю головой, успокоившись. Я хочу, чтобы ты защитил меня от этого моего папаши. Я не хочу с ним встречаться, я не хочу с ним говорить. Обещаю, что ты не подпустишь его ко мне. Обещаю, конечно, обещаю. Я боюсь этого постороннего человека. Он в свое время бросил мою мать. Неважно, какие у него были на то причины. Бросил и разбил сердце, и этим все сказано. Она была вынуждена жить с нелюбимым мужчиной, и этому мужчине пришлось растить чужого ребенка, меня. Никогда не прощу биологического отца, кем бы он ни был. Пусть хоть сто раз влиятельный и представительный плевать, он свой шанс упустил. Крепко обнимаемся с Артемом посреди улицы я вспылила потому что мне сложно принять мысль что у меня есть другая семья совершенно чужая артем поступила опрометчиво навязав мне ее когда буду готова если буду готова дам знать, но не сейчас как скажешь принцесса не хочешь знать своего папика и близко к тебе не подойдет обещаю Отвлекает меня жгучими поцелуями и крепкими объятиями, и я пьянею. Артем защитит, я ни секунды в этом не сомневаюсь. Окончательно успокаиваюсь и иду в машину. Артем разряжает обстановку рассказом о пауке. Мне нереально смешно. Оказывается, ему пришлось выбросить подушку вместе с пауком во двор. Наглый тип. Со множеством лапок забрался к змею в постель и был намерен отдыхать вместе с новым хозяином. Ну или съесть его, как решил Артем. «Я думаю, что пауков было два», — говорю, отсмеявшись. «Первого ты отнес в пакете и выбросил вместе со стаканом, а второй был на одежде, например, на штанах». «С ума сойти! Я вчера был буквально облеплен этими тварями». А нефиг было ходить по сараям. Я искал свою принцессу. А нашел пауков, покатываясь со смеху. Артем передергивается от омерзения всем телом. Волоски на его руках встают дыбом. — Закроем тему пауков, — говорит он. — И блудных отцов, и их сыновей тоже, — добавляю я. — Давай мирить наших родаков. Нащупывает мою руку и сжимает пальцы. Сами помирятся. Инфа сотка. Мне бабуля сказала, а она у нас, сам знаешь, Ванга. Бабуле верю. У нее точно дар. А она сказала, что у нас не родится. Хихикаю. Ужас, да? Двойня? Обескураженно повторяет змей. Я не готов к такому повороту. «А кто готов? Я?» «Пойду в аптеку, схожу за резинками», — со смехом говорит он. «Ну-ну». Я уже и не надеюсь увидеть его хозяйство, упакованное в латекс. Не, ну двойня — это реально чересчур. Надо попросить бабулян перегадать нам. Змей привозит меня к арт-объекту в виде двух рук, сжимающих сердечко. Сажает меня на эту конструкцию и внезапно плюхается на одно колено. Раскрываю рот от удивления, увидев приоткрытую коробочку с кольцом. «Эля, похуделя! Ты выйдешь за меня замуж!» «Даже не знаю, от чего я больше в шоке, от своего похудения или от предложения руки и сердца!» «Артем, мы больше не пьем! Подумать хоть можно?» Нельзя. «Сейчас говори» или предложение аннулируется. Вот гад какой продуманный. А ты что думала? Ухмыляется. И каков твой положительный ответ? В напрашивается нет, но да. Артем продолжает стоять в той же позе. «Давай, надевай кольцо». Подбадриваю его. «Что завис?» «А ты ответила уже?» Дурачица. Извини, я задумался и прослушал. Вот негодяй! Шутливо надуваю губы и прячу за спину руки. Отнимает мою правую руку, растопыривает пальцы и надевает помолвочное кольцо на безымянный палец. Красотища золотая. В стиле минимализм. И здесь он мой вкус угадал. Ненавижу цыганские персни и камни в полпальца минимализм наше все артем сдергивает меня с инсталляции и просто таскает по площади на руках как назовем нашего первенца спрашивает артем наконец поставив меня на землю иван отвечаю со смехом балван говорит он как насчет кондрат дегенерат как насчет васька хуяська Хватит имена!» — пихаю его локтем в бок. Назовем Валера. Химера. Хватит. Это тебе хватит. Почему именно мужское имя? Может у нас родиться дочь? Тогда Анна. Впервые с тобой согласен. Дай пять. Пожимает мне руку. Анна Артемовна Змеевская. Триньец. Может, Паршина пусть будет? — Ты имеешь что-то против моей фамилии? — сощуривается. — Ее будут обзывать гадюкой. — И пусть? — Думаю, она пойдет в тебя, так что дети будут не так далеки от истины. — Гад! — скидываю кулак, но он перехватывает его и целует. — Пошли, в багажнике лежит подарок. — Надеюсь, это не труп. Олежика, перестань! Он счастлив с твоей бывшей, и тебе больше не конкурент. Он никогда ему не был. Куда ему до меня? Гордо выпячивает грудь вперед. Да? А что ж ты тогда ревновал к нему? Сужаю глаза, ловя на лжи. Просто делал вид, что ревную. Ой, рассказывай, Змеевский, лгать ты не умеешь. Так это ж к лучшему. У нас в семье будет только правда, ничего, кроме правды. И попробуй только не взять мою фамилию. Заставлю рожать детей каждый год. Ты ненормальный. Зачем тебе столько детей? Хочешь отправиться в психушку раньше времени? Они у нас будут тихие и воспитанные. Мечтай дальше, фыркаю. Вот по поводу детей я иллюзий как раз не питаю. И тебе не советую. Готовься к худшему. Отдавай кольцо, я передумал. Ах ты ж сволочь! Все, никаких откатов. Открывает багажник, и я вижу... Да, огромного паука, сидящего на роскошном букете цветов.